немного оправившись от испуга. «Коровы в подземелье! Да ты рехнулся! Потом тебе еще померещатся овцы!» Получилось очень забавно, что она это сказала как раз в тот момент, когда Джулиан начал блеять, подражая целому стаду овец. Долгое, вибрирующее блеяние «Бе-е-е-е-е!» сразу было подхвачено эхом, Словно сотни бедных заблудившихся овечек с жалобным блеением пытались найти дорогу в этом подземелье. Побелев как мел, мистер Стик вскочил с места. — Ну что, разве ж теперь это не овца? — сказал он. — Что тут творится? — Ох, треклятое подземелье! Недаром оно мне никогда не нравилось! Бли — Бе-е-е! Снова и снова накатывалось волнами печальное блеяние. И тут Джордж начала ржать. То босовита, то заливиста, как нетерпеливая лошадка. Изображая лошадь, девочка в темноте мотала головой, фыркала, даже топала ногой, и эхо повторяло топот. Ржанье, фырканье, топот обрушивались на перепуганных стиков лавиной звуков во много раз более громких. Бедная Вонючка принялась жалобно скулить. Она была еле жива от страха. Прижалась к полу так, будто хотела совсем расплющиться и исчезнуть. Эдгар уцепился за руку матери. — Давай, поднимемся наверх, — сказал он. — Я не могу здесь оставаться. В этом подземелье бродят сотни овец и лошадей и коров. Ты же слышишь? Конечно, это призраки, но у них почему-то есть голоса и копыты, и я их боюсь.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 Мистер Стик быстро вернулся к своим и захлопнув массивную деревянную дверь, зажёг ещё одну свечу. Руки его дрожали. "Очень странно", всё это сказал он. "Нет. Если такие штуки будут повторяться каждую ночь, мы здесь жить не сможем". Над Джулианой, Дикой и Джордж напал такой приступ смеха, что они уже больше не могли подражать коровам, лошадям и овцам. Зато Джордж попробовал изобразить свинью. И так натурально захрюкала и завияла, что Дик прямо покатился от хохота. Хрюкньем её виск, разумеется, эхо сразу же разнесло повсюду. "О, идём", прошептал Джулиан. "Не то я лопну, я не могу сдержать хохота. То идём". Уйдём, шёпотом повторил эхо. Уйдём, идём, идём, идём. Спотыкаясь, я ступаюсь. Они поспешили к лестнице, зажимая рты носовыми платками. При свете фонаря были хорошо видны отметки мелом, которые делал Джулия. Благодаря им заблудиться было невозможно. Подойдя к лестнице, дети поднялись Уселись на ступеньки вместе с Энн и Тимми и, довясь от хохота, стали рассказывать о своих похождениях. Тарина Стик заорал нам, чтобы мы убирались, сказал Джордж. Видно жутко перепугались. А что да Ванючки? Она даже не пикнула, её мы не слышали. Ручаюсь, после такого переполоха вся семейка завтра отсюда сбежит, они до смерти перепуганы. О, это было потрясающе, сказал Джулия. Очень жаль, что меня разобрал смех. Я чувствовал, что вот-вот начну трубить, как трубят слоны. Вот бы я когда-то поризвилась. Интересно. Чего эта семейка пожаловала на остров? задумчиво сказал Дик. Оставили без призора Кирин коттедж, однако приехали они сюда не за нами. видны и впрям связаны с контрабандистами поэтому думаю миссис стик и нанелась к твоей маме джордж чтобы быть поближе к острову в нужный час